Я же предпочитал жить в мансарде и писать картины. Пошли ссоры, обиды, через три года она бросила меня, вот и все. — Вы развелись? — Конечно, нет, мы оба католики. — Когда же вы встретились снова? Патрик рассверепел. — Да откуда вы взяли, что мы... — Ну... «Догадаться нетрудно. Думаю, я даже знаю, кто ваша жена. Мисс Марджори Френч, главный редактор стиля». Патрик долго смотрел ему в лицо. Потом попросил... «Только ради Бога, никому ни слова!» «Ваша жена давно работает в журнале?» «Тридцать пять лет с тех пор, как ушла от меня!» — А вы? — Я поступил в штат три года назад. Патрик старался не смотреть ему в глаза. — Вы получили это место благодаря влиянию жены. — Вот уж нет, так нет. Важорий руководствуется только деловыми соображениями. — А чем вы занимались прежде все эти тридцать года? — Писал картины? — Они пользовались успехом. — нет. Тогда вы, наверное, очень довольны, что устроились в стиле. Патрик совершенно вышел из себя. Вон, вон, вон отсюда, и не вздумайте трепаться, а то, а то не, не не то я вам шею сверну. Генри посмотрел на него с жалостью. Мне самому не доставляет удовольствия лезть в чужие души и в чужие дела, но иногда приходится. Такая уж работа. Благодарю за виски. Дорогу я найду. Он торопливо спустился вниз и вышел на мокрую площадь. Что из рассказанного Патриком правда? Генри не давала покоя мысль, что этим таинственным Эн. Вполне может оказаться и сам Патрик. А насчет болезни он мог для отвода глаз солгать. Следующее утро началось с официального дознания. Генри решил провернуть его по возможности быстро и не обсообщать ничего определенного. Кроме Маржури Френч, которая согласилась засвидетельствовать личность убитой, и Эльфа Сэмпсона из редакции «Не было никого». Только свидетели, полицейские, да кучка репортеров уголовной хроники. Процедура и впрямь не затянулась. Марджори, опознав тело Элен, сразу уехала на такси. Элф рассказал, как он обнаружил труп. Доктор брюзгливым голосом прочитал медзаключение, затем взял слово Генри и заявил, «Полицейское расследование начато, но не пришло к удовлетворительным выводам». Требуется отсрочка. Пока что точно установлена лишь причина смерти, и поэтому можно разрешить похороны покойной. Следователь охотно подписал разрешение, а слушание дела отложил. Все это заняло не более 20 минут, и к 10 часам Генри был уже в редакции. Казалось, журнал вернулся к привычному ритму жизни — кенщицы курьеры, секретарши сновали по коридорам, деловито стучали пишущие машинки, и было слышно, как Патрик добродушно орет на Дональда Маккея. Не заходя в свой кабинет, Генри прошел к Олуэн Пайпер. Олуэн разговаривала по телефону, сидя за столом, заваленным книгами и приглашениями на выставки и кинопросмотры. Она бегла, чуть нервозно улыбнулась инспектору и продолжала «Да!» — Да, мистер Хартли, в три часа. — Да, в три. — Снимать будет э, Майкл Хилли. — Правда, да, очень талантлив. — Да, надеюсь, во всю полосу. — О, я ведь знаю, как вы заняты. Мы не заставим вас ждать в гриме второго акта. — Да, почти наверняка во всю полосу. Повесив трубку, она с презрительной гримаской повернулась к Генри. — Актеры! — фыркнула она. — Все на одно лицо. Я-то думала, Джон Хартли выше этого. — Вы мне уделите несколько минут, — спросил Генри. — Я хотел узнать у вас фамилию врача, лечившего Элен. — Ее врача? — Ах, да, врача, которому... Нет, — Нет-нет, мисс Пайпер. — Вы ошиблись тогда, — — Элен не была беременна. — Не была? — оторопела Олон. Но тогда... Что же это значит? Как понять то, что я слышала? — Пока не знаю. Может быть, врач сумеет мне помочь. — Элен почти никогда не болела. Вообще-то мы с ней лечились у доктора Маркхэма с Онслоу-стрит, но она не стала бы обращаться к нему по поводу... Я же вам сказал, мисс Пайпер, Элен не была беременна. Генри записал имя доктора и его адрес. «Пока все. Благодарю вас». Он встал. Рад был видеть вас в более бодром настроении. «А что толку грустить? Элен этим не вернешь». Я написала ее сестре в Австралию дала объявление. «Хочу подыскать кого-нибудь, кто снимет ее часть квартиры». А не лучше ли вам переехать в другое место? За такие деньги я ничего лучшего не найду. Возвращаясь в отведенную ему комнатушку, Генри думал об Олоэн Пайпер. Столь бурный взрыв отчаяния всего два дня назад и такая рассудительность сегодня. Что это? Унаследованный от прадедов крестьянский здравый смысл или просто бессердечи? Да и вообще не притворялась ли она, когда так убивалась и плакала? Генри этого не знал. Стол в его комнате был прибран, а на виваре лежала записка, отпечатанная на официальном бланке стилей, вложенная в конверт. Дорогой инспектор Тибет, могу ли я срочно повидать вас по делу, которое может оказаться важным, Рэчел Филд? Генри сразу же ей позвонил. А это вы, инспектор Тибет? В голосе мисс Филд звучал упрек. Наконец-то. Я с вчерашнего дня пытаюсь кому-то звониться. Хотя у Генри было искушение продемонстрировать свое всеведение, он удержался, ведь о пропаже ключа он узнал от Вероники и совсем не нужно, чтобы об этом кто-то догадался. Генри изобразил глубокое удивление, когда Рэчел Филд сообщила «Инспектор, у меня украли ключ от входной двери». «Украли? Вы уверены? Может быть, вы положили его не на то место?» — Нет, нет, инспектор. Когда во вторник я вернулась из Парижа, ключ был у меня в сумке, на том же кольце, что и ключи от дома. Она вынула из черной сумки аккуратную связку ключей. Вот видите, все остальные на месте. — Чтобы снять какой нибудь нужно разомкнуть кольцо. — Когда вы заметили пропажу? — Вчера утром. Когда мисс Коннелли пришла просить у меня ключ. — А вы уверены, что он был у вас во вторник вечером? — Да, конечно. Когда мы приехали из аэропорта, входная дверь была уже заперта, и я открыла ее своим ключом. — И вы считаете, что во вторник вечером кто-нибудь мог взять ключ из вашей сумки? Мисс Филд слегка смутилась. «Да», — ответила она, — «во время работы я обычно ставлю сумку у стола». «Тогда как же ее могли взять?» «Насколько я понял, вы ни разу за весь вечер не вышли из кабинета. Может быть, ключ украли позже, например, в доме у мистера Горинга». Рэчел испугалась. «У мистера Горинга? О, нет! Нет, там сумка все время была со мной!» «Вы считаете, что ключ взяли еще в редакции?» Рэчел не сразу решилась ответить. «Честно говоря, я выходила из кабинета минут на десять в начале второго. Куда же?» Сперва в художественную редакцию мистер Уэлш был там один. Я спросила его, не знает ли он, где мисс Френч. Он сказал, что в темной комнате. Тогда я открыла дверь в кладовку перед темной комнатой, той самой, где стоял термос. Помните? Генри кивнул и решил продолжала. Там все они и были: мисс Френч, мистер Хилли, мисс Мастерс и Дональд Маккей. Они разглядывали снимки, которые еще промывались. Мне не хотелось их беспокоить. Вопрос был пустяковый. Я прошла через темную комнату в коридор. Рэчел замолчала и покраснела. «А оттуда? Оттуда? Куда вы прошли?» — осторожно спросил Генри. «В дамскую комнату», — смущенно ответила она. После... то есть, когда я была там, я решила причесаться и обнаружила, что оставила в кабинете сумку. Я вернулась. Мисс Френч была уже там. А моя сумка стояла на обычном месте, около стола. Не знаю, брал ее кто или нет. Скажите, кто-нибудь из тех, кто находился в темной комнате... — Видел вас, когда вы открывали дверь? — Дональд видел, — уверенно ответила мисс Филд. — Он один стоял лицом к двери, а все остальные спиной ко мне и были заняты фотографиями, по-моему, они меня и не заметили. — Ну что ж, — заметил Генри, — будем считать, что один только мистер Маккей вас заметил, кстати. — Он единственный из всех стоявших там, у кого не было своего ключа от парадной двери. «Я вот чего не пойму, инспектор. Зачем кому-то нужно было брать мой ключ, убийце? Не нужен был ключ. Любой из нас мог свободно налить в термосциан». «Нет». «Ключ нужен был убийца, мисс Филд», — твердо сказал Генри. У него или у нее действительно была возможность в течение вечера налить в термос яд, но кто-то, скорее всего, убийца, возвращался позднее, уже после того, как мисс Пенкхерст умерла. Рэчел охнула. — Но зачем? — спросила она шепотом. Он вернулся для того, — уверенно продолжал Генри, — чтобы что-то найти. И искал он это в вашем чемодане. — В моем? — Рэйчел побледнела и, вцепившись в ручки кресла, на мгновение закрыла глаза. Затем она открыла их и, взглянув на Генри, улыбнулась. — Простите, инспектор, я... Так испугалась, что он мог искать в моем чемодане. Ее испуг удивил Генри. Но, мисс Филд, вы же еще позавчера знали, что кто-то рылся в вашем чемодане, напомнил он. Да, но мне как-то не приходило в голову, что ее могли убить ради того, чтобы взять что-то из моего чемодана». Тем не менее, это, скорее всего, так, а исчезновение вашего ключа еще больше сужает круг поисков. Теперь вспомните хорошенько. Я уже спрашивал об этом раньше, но мне нужен более точный ответ. Кто из тех, кто был с вами в Париже, мог незаметно сунуть что-нибудь в ваш чемодан? Рэчил ответила почти без колебаний. «Только один человек, инспектор. Вероника Спенс». «Сейчас я вспоминаю, что ни мистер Хилли, ни мисс Мастерс не заходили в мой номер в последний день. Да и вообще, когда я начала укладываться, мой чемодан был пуст. А Вероника то и дело сновала туда-сюда, и потом, когда я уже уложила часть вещей, меня вдруг позвала мисс Мастерс, и Вероника одна осталась в моем номере». Генри похолодел. Нелепо думать, что Вероника связана с преступной деятельностью, но... Она могла невольно быть замешанной в какую-то историю, приведшую к убийству. «Благодарю вас, мисс Филд», — сказал он. «Вы мне очень помогли. Думаю, нет необходимости просить вас никому не говорить о некоторых фактах, ну, например, о том, что убийца возвращался» в редакцию. О, да, инспектор, да, я ценю ваше доверие. Не успела за нею закрыться дверь, как Генри схватил телефонную трубку и позвонил Бет Коннелли в отдел мод. Вероника? Бет не сразу ответила. Нет, она сегодня для нас не работает. Не например Келлиана у Николаса Найта. На следующей неделе она участвует в показе его новой коллекции. Что ж, попробую поймать ее там. В приемной Найта на звонок отозвалась невозмутимая крашеная блондинка. «Боюсь, что не смогу сегодня соединить вас с ателье», — заявила она вежливо, но непреклонно. «У нас э, репетиция» кончиться Вернгас Пенс? Нет, это совершенно исключается. — Может быть, вы сможете ей кое-что передать? — когда она освободится, — спросил Генри. Ему не хотелось ссылаться на скотланд ярд Блондинка неохотно ответила. — Возможно, она выйдет во время ланча. — Скажите, что звонил дядя Генри. Я буду в оранжерии. От половины первого до полтретьего и хотел бы, чтобы она позавтракала со мной. Упоминание об оранжери произвело впечатление. — Конечно, я предам ей! — уже теплее ответила блондинка. Очевидно, Генри представлялся ей теперь богатым дядюшкой потенциальной покупательницы. Сам же он обеспокоенно подумал, что в кошельке у него всего... Четыре фунта десять шиллингов, и чтобы расплатиться за ланч в оранжери, ему придется занимать у Вероники. В художественной редакции Патрик Уэлтс стоял спиной к двери, что-то рисуя на чертежной доске. Он, не оборачиваясь, рявкнул вошедшему Генри: «Читать умеете? Убирайтесь! Сюда входить запрещено!» Дональд Маккей поднял взгляд от макета и застенчиво улыбнулся. — Доброе утро, инспектор. — Это снова вы, — сказал Патрик, так и не вернувшись. Что вам нужно? Мы заняты! — Я хочу, чтобы вы мысленно вернулись к вечеру вторника, — он взглянул на Дональда. — Мистер Маккей, вы говорили мне, что Рэчел Филд ни разу за весь вечер не выходила из редакторского кабинета. — Но если вы подумаете хорошенько, вы вспомните, что это не так. Дональд задумался. — Да, был один момент, — сказал он. — Мы все стояли в темной комнате. Дверь на секунду отворилась и закрылась снова. По-моему, это была Рэчел. Но она увидела, что мы заняты и ушла. По словам мисс Филд, она прошла через темную комнату к другой двери и оттуда в дамскую уборную. «Да ничего подобного!» — возразил Дональд, волнуясь. «А как вам показалось, мистер Уэлш? Патрик ответил, не оборачиваясь. «В ночь парижского выпуска у меня только и было, что следить, ходила ли Райчел в уборную или нет, из собственных забот хватает». Он помолчал и буркнул. Она заходила сюда, разок, спрашивала, где Марджори. Я сказал, что в темной комнате. И что сделала, Рэчел? По-моему, по-моему, ушла. Я не заметил. В какую дверь? Говорю вам, понятия не имею. Он продолжал работать, а она, как всегда, незаметно исчезла. Генри обратился к Дональду. — Мисс Филд уверена, что вы видели ее и узнали. — Я же сказал, что она только всунула в дверь голову, а потом вернулась в кабинет. Зачем я стал бы лгать о таких пустяках? — Это отнюдь не пустяки, — ответил Генри. — Тот человек, которому понадобился ключ от парадных дверей стиля, должен был убедиться, что мисс Филд нет на месте. Только в этом случае он мог добраться до ее сумочки. Дональд побледнел, потом вспыхнул и сердито буркнул. — Если вы намекаете... — Это наглая ложь! — Кстати, что вы сделали после того, как мисс Филд заглянула к вам в дверь? Дональд смутился. Кажется, возвратился сюда, не помню точно. — А... Кроме вас никто не выходил из темной комнаты. Да вроде нет. А вы не заходили отсюда в кабинет главного редактора? Конечно, нет. Патрик, ну хоть вы скажите. Меня не спрашивайте. Как я могу помнить, что вы делали два дня назад? Ну что ж, приветливо произнес Генри. Если вы решите что-нибудь изменить в своем рассказе, я себя. Патрик Уэллш негромко произнес Скатертью дорожка. Всего лучшего ответил Генри. Он вернулся в свою комнатенку и, позвонив мисс Френч, спросил, не может ли она уделить ему несколько минут своего драгоценного времени. Мисс Френч ответила да, конечно. «Я сейчас посмотрю, что у меня назначено!» Генри услышал приглушенное бормотание, затем резкий голос мисс Филд. «Нет, мисс Френч, это нельзя отложить! Это очень важно!» Наконец, Марджори вернулась к телефону и спросила. «Мне лучше самой зайти к вам?» «Да, пожалуй». Не прошло и двух минут, как Марджори вошла к нему в кабинетик, оживленная, энергичная. Большие топазовые серьги сверкали из-под отделанной норкой шляпы. Темно-коричневые костюмы, туфли из крокодиловой кожи, как всегда, были безупречны. Марджори села и взглянула на часы.